И так 16 лет. Самого первого моего дела со школьным журналом. Тут, однако, он неожиданно выказал достоинство и презрение КГБ. В самый разгар обыска у нас с матерью в комнате он вдруг вошел к нам и спросил чекистов очень злобно и подозрительно. «Вы что, у меня тоже будете рыться?» не «Нет, что вы, что вы, засуетились чекисты и довольно скоро умотались. Он же хлопнул дверью и опять заперся у себя в комнате. Там он иногда мог просидеть неделю, ни с кем не разговаривая, и лишь изредка выходя на кухню поесть. Со следующего дня потянулись регулярные допросы в КГБ. Все мы допрашиваемые в качестве свидетелей, Голландсков, Хаустов, я и еще человек 20, встречались после допросов, обсуждали ситуацию, советовались, как лучше отвечать. По существу Никто из нас ничего не добавил к показаниям первого дня, несмотря ни на какие ухищрения следователей. Тут впервые узнал я о правовом положении свидетеля. Целую лекцию на эту тему прочитал нам Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, незадолго до того освободившийся из Ленинградской спецбольницы. Он пришел как-то раз на маяковку, послушал, посмотрел, При первом знакомстве он не произвел на меня впечатления. Чудаковатый человек в ободранной меховой шапке только что из психбольницы, да еще весь вечер толковал про уважение к законам. Лекция его, однако, принесла практическую пользу, и никто из нас не дал себя запугать и не наболтал лишнего. А день открытия съезда мы им все-таки решили испортить. 9 октября «Маяк» дал последний бой. Вечером мы провели чтение по всей Москве. Не только у памятника Маяковскому, но и у памятника Пушкину, у других памятников Москвы и даже у библиотеки имени Ленина. Последнее место мы считали самым важным, а остальные скорее отвлекающим маневром. Вечером из кремлевских ворот стали выходить подвыпившие в кулуарах делегаты 22-го съезда. видят толпу у библиотеки, они подходили, слушали стихи, аплодировали. А когда нас попытались разогнать, даже вступились за нас, один такой делегат сильно под мухой отвел нескольких из нас в сторону и горячо благодарил, уверяя, что мы делаем очень большое и нужное сейчас дело. Конечно, мы... Тут же стали жаловаться делегатам на притеснения, разгоны, избиения и прочее беззаконие со стороны КГБ. Некоторые из них обещали похлопотать, чтобы нас не трогали. Не думая, однако, чтобы они что-нибудь сделали, так это оказалось последним нашим выступлением. Чтения были официально запрещены, и всякий, кто осмелился бы их продолжать, оказался бы за решеткой. Вновь партийная печать... «Обрушила на нас потоки клеветы. Обо мне было сказано, конечно же, что я недоучившийся студент и свихнулся от благ, предоставленных отцом. Откуда им было знать о наших реальных отношениях? Просто корреспондент углядел, что мой отец – член Союза писателей, а остальное дофантазировал. Это имело неожиданный эффект. Отцу моему стало вдруг неловко за свою непризнь ко мне – И он с некоторым смущением купил мне костюм, кажется, первый за мою жизнь. Как говорится, нет худа без добра. Судьба наших арестованных ребят решилась через четыре месяца самым жестоким образом. Горбатый Илюша Бакштейн был осужден на пять лет, а Кузнецов и Осипов на семь лет лагерей каждый. Конечно же, ни о каком этом фантастическом покушении речи больше не шло. Судили их за антисоветскую агитацию и пропаганду, то есть за маяковку, за чтение и диспуты, за сборники стихов. Московский суд еще пытался обвинять их в создании антисоветской организации, но и это потом отпало. Не смогли следователи правдоподобно придумать эту организацию. Даже название не позаботились выдумать. Но мои так называемые «тезисы» инкриминировались Эдику как один из пунктов обвинения, хранения и распространение антисоветской литературы. Суд был, разумеется, закрытый. Даже на зачтение приговора попытались никого не пустить.